На другой же день по своем приезде Вронский поехал к ней и, застав одну, прямо высказал свое желание. «Ты знаешь, Алексей, — сказала она, выслушав его, — как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать, но я молчала, потому что знала, что не могу тебе и Анне Аркадьевне быть полезной, — сказала она, особенно старательно, выговорив «Анна Аркадьевна, не думай, пожалуйста, чтобы я осуждала. Никогда. Может быть, я на ее месте сделала бы то же самое. Я не вхожу и не могу входить в подробности», — говорила она, робко взглядывая на его мрачное лицо. «Но надо называть вещи по имени». Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы ее и тем реабилитировала бы ее в обществе, но ты пойми, что я не могу этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа. Ну, я приеду к Анне Аркадьевне». Она поймет, что я не могу ее звать к себе и должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе. Это ее оскорбит. Я не могу поднять ее. Да я не считаю, чтобы она упала, более чем сотни женщин, которых вы принимаете, еще мрачнее перебил ее Вронский, и молча встал, поняв, что решение невестки — Неизменно. — Алексей, не сердись на меня. — Пожалуйста, пойми, что я не виновата, — заговорила Варя с робкой улыбкой, глядя на него. — Я не сержусь на тебя, — сказал он так же мрачно, — но мне больно вдвойне. Мне больно еще то, что это разрывает нашу дружбу. Положим, не разрывает, но ослабляет ты. Понимаешь, что и для меня это не может быть иначе. И с этим он вышел от нее. Вронский понял, что дальнейшие попытки тщетны, и что надо пробыть в Петербурге эти несколько дней, как в чужом городе, избегая всяких сношений с прежним светом, чтобы не подвергаться неприятностям и оскорблением, которые были так мучительны для него. Одна из главных неприятностей положения в Петербурге была та, что Арсель Санч и его имя, казалось, были везде.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 Все это время он видел в ванне какое-то новое, непонятное для него настроение. То она была как будто влюблена в него, то она становилась холодна, раздражительна и непроницаема. Она чем-то мучилась. И что-то скрывала от него, и как будто не замечала тех оскорблений, которые отравляли его жизнь, и для нее с ее тонкостью понимания должны были быть еще мучительнее».